Бразилия, 1931 год. Статуя Христа Спасителя. До 30-х годов XX -го века гора Карковаду, вознесшаяся на тогдашней столице Бразилии Рио-де-Жанейро на 710 метров, привлекала к себе внимание архитекторов, скульпторов, мечтавших установить на ней какой-нибудь национальный символ. На вершину горы поднимались трамвайчики-фуникулеры, Со смотровой площадки открывался волшебный вид на город, на залив Гуанабара. Что могло бы пленить людей? Какой монумент поставить на Карковаду? В 1921 году, когда страна через год готовилась отметить столетие независимости Бразилии, точнее, объявление ее независимой империи, популярной еженедельнику Крузейро, объявил конкурс проектов на лучший монумент, который, будучи установлен на Карковаду, стал бы символом нации. Среди множества различных предложений выбрали проект мало кому известного инженера Эктора да Сильва Косте. Он предложил возвести на Карковаду статую Христа с распростертыми руками, обнимающими весь Рио-де-Жанейро. Бразилия – католическая страна и очень религиозная. Идея понравилась всем – отцам города общественности и церкви. Она воодушевила население не только Риода Шанера, но и всех бразильцев. Иисус Христос обнимающий город. Такого символа не было еще ни в одной столице мира. К тому же этот проект перечеркивал другой. Построить на соседней горе Панди Асукар, одиноко торчащей в заливе, статую Христофора Колумба, первооткрывателя Америки, которого в Бразилии не особенно почитали. От Колумбы отказались и переключились на Христа. По проекту Косте художник Карлос Асфальдо подготовил эскиз монумента, в большей степени удовлетворивший всех. У него высокий Христос не только обнимал город, но будто благословлял Рио-де-Жанейро и всех его жителей. Статуя Господа выражала сострадание, любовь, скорбь. Сама фигура с распростертыми руками походила на католический крест. По всей стороне объявили сбор пожертвований на создание статуи. Архиепископ Приода де жанейро Дон Себастьян Лемя в своих проповедях призывал прихожан к пожертвованиям. Через несколько месяцев чертежи для скульптуры были готовы. По проекту на Карковаду устанавливался 8-метровый пьедестал, а на него вооружалась 30-метровая фигура Христа. Размах рук составлял 30 метров, а вес примерно на 1145 тонн. Проект одобрили, но в 1922 году создать такую гигантскую скульптуру в Бразилии, в стране аграрной, было технически невозможно. Понадобилось 10 лет, прежде чем этот проект стал воплощаться в жизнь. За помощью пришлось обратиться к Франции. Именно там изготавливался каркас и все детали облицовки. В 1924 году французский скульптор польского происхождения Поль Ландовский выполнил голову высотой 3,75 метра и кисти рук. Статуи в разобранном виде морем доставили в Рио-де-Жанейро, а затем на трамвайчиках-фуникулёрах, постоянно курсировавших между смотровой площадкой и основанием горы, поднимали по частям на вершину, где осуществлялся монтаж. Открытие монумента состоялось 12 октября 1931 года. Это было праздничное событие не только для Рио-де-Жанейро, но ну и для всей Бразилии. В 1965 году статую Христа Спасителя осветил Папа Павел VI. Ежегодно этот монумент в год посещает свыше 600 тысяч человек.